Глава 18. Император погиб, Ваше Высочество! Фантом, опустив голову, наесал да над хрупкой принцессой, инстинктивно стараясь выглядеть меньше. Как это произошло? Тихо спросила Мару, вцепившись под локотники кресла. Они отходили согласно плану уже в систему выбранную резервную для разворачивания штаба, однако в процессе предислокации нарвались на превосходящие силы ксеносов, которых превозмогатели именуют фараонами. Пальцы у принцессы побелели от напряжения. «Спастись удалось только одному фрегату, команду которого я обнаружил на одной из торговых станций буферной зоны». «Это точно фантом?» — прошептала принцесса. «Боюсь, что да, ваше высочество». У меня видео с фрегата, где показано уничтожение флота. Принцесса закрыла лицо руками, но через секунду взяла себя в руки и выпрямилась. Это все? Еще есть видеофайл от вашего отца, императора. Фрегат ушел не по собственной воле, а по приказу его величества. Включай! Лицо Мару немного прозавело. Глаза зажглись надеждой. Ваше высочество, я думаю, это личная информация. — немного смущенно проговорил телохранитель. Принцесса рассеянным взглядом пробежалась по мне, овечке и Алексу. Я уверена, что эти люди вполне укладываются в новое понятие семьи. Включай. — Слушаюсь, — склонил голову фантом и включил воспроизведение. Высокий, благообразный мужчина с аккуратной бородкой смотрел мудрыми глазами на нас, видимо, пытаясь передать всю скорбь за свой народ и государство, которое он просрал. — Дочь моя! — Ситуация складывается так, что я не смогу выбраться из этой системы. Силы неприятеля чересчур сильны, и адмирал Акбар не видят вариантов уйти отсюда живыми. Я воздаю хвалу своему чудесному предвидению и предусмотрительности, по которому я отправил тебя и внука с отдельным флотом. Надеюсь, у тебя все хорошо, и ты сможешь возродить нашу великую империю над становлением и развитием, которые трудились, не щадя живота своего, твои предки. я. Твой отец, теперь ты — надежда империи и всего человечества. Ведь кто, кроме моей благородной крови, сможет привести человечество к победе? Я верю в тебя и твое благоразумие, и хочу пожелать тебе восстановить мощь империи и захватить, наконец, власть над всем человечеством. А я все-таки попробую воспользоваться спасательной капсулой. Тут запись прервалась. Видимо, пафосного чувака экстерминировали. Вместе со спасательной капсулой. Ага. Принцесса молчала, глядя в пространство невидящими глазами. «Вот он под тихо прошептал Алекс, но крякнул, когда я двинул его бок «Ты, блин, не видишь, что Маруся в печали?» — так же тихо ответил я. «А что он всё просрал?» — Алекс перехватил мой локоть при подлетике к его телу. «Тише!» Я увидел, что принцесса медленно повернула голову в нашу сторону. В глазах её появилась осмысленность. илай мне нужно спасти своих подданных!» Алекс закатил глаза. — Ваше Высочество, — осторожно начал я, — как вы представляете спасти ваших подданных? — Планеты Империи. Их нужно защитить. — Все десять или сколько там тысяч систем? Я смотрел на нее и не мог понять, то ли лыжи не едут, то ли я ибанутый. Принцесса закусила губу. Воинственный запал пропал, и она, похоже, включила мозги. — Да, — я еле ее расслышал. Я почесал затылок и посмотрел на фантома. Он очень неодобрительно на меня зыркнул. Глянул на Алекса. Тот поднес указательный палец к виску, но хмыкнул и передумал. Овечка невозмутимо пожала плечами. — Принцесса, где сейчас имперские ваши оставшиеся войска? И сколько их осталось? — Фантом. Мару посмотрела на телохранителя с надеждой. — У меня нет полной информации, — нехотя ответил бородач. — К черту полную, — разозлился я. «Дай мне что-нибудь, во что не стыдно будет поверить!» «Ваше Высочество, это секретная информация!» Фантом неодобрительно посмотрел на принцессу. «К черту!» — разозлилась теперь принцесса. «Скажи ему все!» И Фантом сказал. От имперского флота в боеспособном состоянии осталась едва ли десятая часть. Из них требовался ремонт еще процентом 70. Личный состав дезертировал, захватывал корабли и уходил на родные планеты, Чтобы попытаться защитить родственников и близких. Единое командование отсутствовало. Штаб отсутствовал. Надежда отсутствовала. Я посмотрел на развернутую карту. Рваная часть имперской части космоса, прореженная темными пятнами разрушенных или захваченных систем, выглядела уныло. Наибольшие живые уплотнения были вместе границы с Торгрессом и остатками ЧС. Где столица? — уточнил я. Фантом придвинул темный кусок карты. «Уничтожено фараонами. Двадцать пять миллиардов человек!» Сбоку заскрипел зубами внезапно посерьезнейший Алекс. «Почему император бежал в буферную зону, а не в тыл своей империи?» — невинно поинтересовался я. «Теперь зубами заскрипел фантом. У меня нет полномочий обсуждать приказы Его Величества». Я вздохнул. «Маруся!» Фантом скривился, но принцесса подняла руку, успокаивая. «Тебе нужно вернуться, если ты хочешь, чтобы твоя империя не посыпалась окончательно. Возможно, уже поздно, но из того, что я вижу, шанс небольшой, но все же есть. Но для этого народ должен видеть свою императрицу. Ты же теперь императрица?» Она неуверенно кивнула. «Да, похвот. а О мертвых принято говорить либо хорошо, либо никак. Поэтому поступок твоего отца я не хочу обсуждать» но народ должен видеть своего правителя и рассчитывать на него». Принцесса задумалась. «Еще, я хочу, чтобы ты знала. Я вас не гоню. Ты и твои люди могут остаться на дыне, но империя тогда пойдет ко дну, и все люди погибнут, без вариантов». Принцесса подняла глаза. «Вы полетите с нами. Я дам вам должность главнокомандующего». Я улыбнулся. «Очень лестно, но нет. Я боюсь, что не потяну, ведь я...» «Ненавидит стратегии». Мыкнул Алекс. — И это тоже. Я кивнул. — Но у меня есть лучшая кандидатура. — Лучше вас? — удивилась принцесса. — Гораздо! — мыкнул я и посмотрел на Алекса. «Не, — Не-не-не, — запротестовал друг. — Я, конечно, польщен, но я тоже в стратегии не очень. Нет, я люблю цивилизацию, но в нее нам, походу, придется играть, когда ксеносы нас в каменный век загонят. Я с наслаждением покрутил пальцем у виска и повернулся обратно к Мару. — Генерал армии Гадюка, главнокомандующий армии МЧС. — Да вы издеваетесь, — вспылил Фантом. — Ублюдки из серьезно? — Абсолютно серьезно, — кивнул я. — Время объединяться, если вы до сих пор этого не поняли. Иначе нас всех перещелкают поодиночке, и к черту эти вселенные. — А что будете делать вы? — поинтересовалась принцесса. — Превозмогать, очевидно же, — ухмыльнулся ниндзя. «А мы для начала попытаемся уменьшить число врагов, перейдя их, если не в союзники, то хотя бы в нейтралы». «Я могу оставить принца с вами?» Большие глаза смотрели на меня с мольбой. «Да без проблем!» — опять ответил за меня друг. «Только если он пить и курить до восемнадцати начнет, чур мы не виноваты!» — я ткнул его в бок. «Алекс шутит. Если начнет, ты мы все-таки виноваты!» Первый раз за весь разговор на лице принцессы появилась робкая улыбка. «Конечно, оставляйте!» «На Дыне он будет в большей безопасности, чем в Империи, раздираемой войнами». «А как вы планируете защищать эту систему?» — поинтересовался Фантом, скептически скривившись. «Вас сил маловато». «Я как раз работаю над этим», — я указал на обзорный экран, где из гиперпространства показались громады орбитальных верфей и десятки сопровождающих их кораблей. Цеха с семьями и инструментом прибыли на новое место жительства. Экран ожил. Официальный и полномочный представитель судостроительных цехов, главный мастер Архип, возник во всей своей голографической красе. «Император Илай, мы прибыли! Укажите место нашей дислокации!» «Император?» — в один голос спросили Фантом и Мару. «Это несколько преждевременно, — смутился я. — Архип так шутит!» «Но это не точно!» — ухмыльнулся ниндзя. «Очищение видит вас. Два индивида. Через полчаса вашего времени, ближайший к вам мандаторий... -пам -пам. Мандаторий, блядь». «Очищение видит вас. Два индивида. Через полчаса вашего времени, ближайший к вам мандаторий. Иначе очищение заберет вас. Время пошло». «Я пойду». Алекс был тут как тут. Я кивнул. «Нет, я». Положила мне руку на плечо жена. Я кивнул еще раз, но на этот раз отрицательно. — Дорогая, это переговоры, а ты, как бы так сказать, слишком прямолинейно Ты имеешь в виду, что я тупая? — нахмурилась жена. — Нет, что ты! — замахала ей руками. — Давно уже нет. Вот, просто ты силой все решаешь, а тут нужно немножко... Я посмотрел на Алекса. — Кошерной дипломатии! — Терраси ты завернул! — восхитился друг. «Поэтому присмотри вот тут за Васей и за Дусей!» Я нежно потрепал ее по щеке. «Вася, а ты близко не подходи!» Виртуальный капитан послушно кивнул. «Ковчег все еще возили на Эле, и меня это дико раздражало. Почти сотня тысяч людей и существ в системе дыни были сейчас уязвимы, в то время как несколько наших задниц были прикрыты ковчегом. Но я помнил, каким образом в прошлый раз я покинул куб, и бездарно помереть у меня в планах не было. Нужен был еще один ковчег. А лучше не один, пока они вообще еще работают. Мы прилетели в систему Х-356СО-1 на свой страх и риск. Она была в последних сводках, как потерянная в боях. Точнее, отобранная у человеческого содружества. Не отобрали ее интекты. Прилетев в систему, я увидел четыре куба и множество мелких кораблей зеленых перекрестился и отправил сообщение с флешки Интекта. Ведь я помнил, что она, типа, одноразовая. И нам, типа, не рекомендовали прилетать еще раз, но я даже на грабли дважды наступаю. Чего ж тут мелочиться? К моему удивлению, Интекты пригласили нас на борт. У меня возникло ощущение дежавю, пока Газель плавно подрулила к ближайшему кубу. И даже мысли меня посещали похожие. Я теперь знал примерный возраст этого зеленого исполина, так что покоцанная и поцарапанная поверхность, частично заклепанная с помощью латок, вызывала невольное благоговение, примерно как копейка дедушки, которая, несмотря на десятилетия в гараже, ни капли, сука, не проржавела, в отличие от твоего оцинкованного немца. Две встречающие газели опять напомнили мне о странностях интектов, точнее, об отсутствии у них малой авиации. С другой стороны, у 245 живых войск вообще не было, «Ангелы! Ну, это ж ангелы!» Одна газель приглашающая нырнула в одно из многочисленных отверстий в грани куба. Я завернул за ней и приземлился. Мы вышли из кабины и откинули трап. Алекс прыгнул наружу, послышалось лязгание затворов, и он тут же прыгнул обратно. «Воу! Воу!» — закричал я, выходя из прохода с поднятыми руками. «Мы пришли с миром!» «Шесть серых рыцарей в полном боевом влачении и с вооружением!» которое сейчас было направлено на меня. «Шалом, православные!» — заорал у меня из-за спины Алекс. «Или вы больше по Кхорну прикалываетесь?» Он повернулся ко мне. «Я правильно, Лор, запомнил?» «Главное, на слайне шитов не нарваться!» — буркнул я. «Это ты наших розовых орков имеешь в виду?» — уточнил ниндзя. Хороший морить, Пошли!» Один из серых отделился от общей группы и сделал шаг вперед. «Черт!» Опять эти заплывшие гноем глаза и покрытые рубцами кожа. Как они вообще воюют с такой кожей? Хоть бы в виндиспансер заглянули, что ли?» «Мистер Вселенная, я полагаю», — уточнил я. Рыцарь молча посмотрел на меня и махнул своим огромным автоматом в сторону прохода. «Туда?» — я указал пальцем. Уродец молчал. «Ну ладно, пошли». Три рыцаря пошли вперед, а я с Алексом за ними следом. Вторая тройка, включая главного, проследовали следом. Те же пустынные коридоры, те же редкие тройки серых рыцарей. А вот и робкая ментальная щупальца у меня в голове. Конечно же, за поворотом в воздухе висел Мидуус, который посторонился в сторону, пропуская нашу процессию. Когда мы с ним поравнялись, психическое давление ожидаемо усилилось. Я притормозил и повернулся в сторону летающего желе. — Ничему вас жизнь не учит, Альтер! — Бу! — ряхнул Альтер. Меня катила волна страха, медуз подорвался и быстро скользнул прочь. грёбаное желе!» — буркнул я, и мы пошли дальше. Еще несколько коридоров, еще несколько дверей. Уже зная, что такое очищение, я свежим взглядом посмотрел на варварские переделанную периферию. Работа была проведена титаническая. На то, что эти исполины летают без компьютерных мозгов, внушало. А вот и дверь в рубку с почетным караулом. Мои конвоиры кивнули и также молча развернулись и удалились прочь. Один из охранников нажал на кнопку, и дверь открылась. Последовал приглашающий кивок, и я вошел внутрь. В большом помещении ходового мостика царил полумрак. Перемигивались зеленые гоньки на панелях, туда-сюда ходили высокие худые фигуры в зеленых плащах. Я сразу повернулся к креслам с высокими спинками, на которых, как и в прошлый раз, восседали три интекта. — Интересно, — раскрепил Средний, — человек без системы, снова ты. Решил все-таки присоединиться к очищению? — Я серьезно рассматриваю этот вариант, — кивнул я, — но хочу предложить немного другую форму взаимодействия. — Мы очищаем миры от Вселенной-13. Какое другое взаимодействие может быть? — Ну, на данный момент к ней присоединилась Вселенная-245, которая начала очищать космос от вас, дабы отжать богопротивные ретрансляторы и поставить их себе на службу, восстановить систему и продолжать нести ересь по всей галактике», глубокомысленно заметил я. «Какую ересь, человек?» — удивился Интект. «Ну, эту, как ее, информационную», — тут же нашелся я. Интект поднялся со стула, подошел ко мне и откинул капюшон. С лысого черепа на меня смотрели бионические глаза. Провода и трубки, торчащие из живого черепа, отвлекали внимание. По трубкам беспрерывно двигалась зеленая жидкость. Металлическая челюсть мелко подрагивала. — Ты же очищен от вселенной. Разве ты не видишь всех преимуществ свободы? Присоединяйся к очищению. — «Эм, преимуществ? — нагло встрял в переговоры Алекс. — Я вижу только один сплошной гембель. Ладно, вы с вашими зелеными гопниками... «С ними мы такие можем договориться, но фараоны... Эти поцы тупо уничтожают наши планеты!» «Вселенная 245 — это неожиданная угроза над ликвидацией, которой мы сейчас также работаем!» — прошепел Интект обиженно. «Но как-то не очень уверенно Вот только, судя по тактической обстановке, урабатывают сейчас вас!» — уточнил Ниндзя. Интект молчал. «Зловеще, да». Вы прогнозировали успех вашего мероприятия? Я попытался сформировать свою мысль. 67% полная победа Вселенной 245, 17% победа очищения, 13% победа Вселенной 13. Секунду подумав, ответил интект. Ответственно заявляю, что при таком раскладе хер бы я на вас поставил, заявил Ниндзя. Интект мрачно молчал. Если молчать, можно мрачно то именно это я и наблюдал. «У вас есть предложение?» «Боже, какой же у него мерзкий голос! Как гвоздем по стеклу или с серпом по яйцам!» «Но он повелся! Это самое главное!» «Да, у меня есть предложение! Вам нужно перестать нападать на человечество!» «Объединиться со Вселенной-13 — это невозможно!» «Все, против чего мы боремся, заключено в этой мерзкой системе!» «Никто не говорит о Вселенной», — перебив интектом, вмешался Алекс. «Устраивайте себе веселые зарубы в открытом космосе, только не лезьте на планеты». «Зачем это вам? Люди слабые не способны оказать нам никакого сопротивления. А нашим зеленым детям нужны новые планеты. О ваших зеленых детях мы поговорим отдельно. А насчет неспособной оказать сопротивление. Вот тут я с вами поспорю». Это был уже я. «У меня есть статистика и собственный опыт». Это мы еще даже не начинали. Вот предлагаю взглянуть, как к нам в гости недавно фараоны пожаловали. Они перерывались на несколько минут, чтобы посмотреть короткий ролик. Мы же с Алексом глазели вокруг. Зеленые плащи молча сновали туда-седая, переговариваясь, видимо, ментально. Ведь никто не произносил никаких звуков. Как где коротила проводка, все окружающее напоминало какой-то дикий стимпанк или апокалипсис, Когда несчастные выжившие подгоняли под себя сокровища погибшей цивилизации? Несладко приходилось с интектом. Ой, несладко. Я посмотрел на пространство над дверью и ожидаемо увидел. Боевая платформа БС-04068, собственность вселенной 8. Это неожиданно! Проскрипел интект, и мы повернулись к нему. А что это за неизвестные корабли? он указал на миротворцев, которые как раз сейчас на видео разбирали двигатели пирамиды. «Это наше новое оружие», — вмешался дипломат Алекс. «Точнее, хорошо забытое старое. В данный момент мы наладили его производство, и вскоре со стоперей начнут выходить десятки новых машин. И вы видите их потрясающую эффективность. Так что, говоря о том, что человечество не может вам противостоять, я отвечу, вы таки совсем не правы». Я посмотрел на друга с уважением. «Нет, я точно не смогут вот так уверенно врать и не краснеть». Интекты опять замолчали, видимо, ментально советуюсь. Я решил еще немного понаглеть. «Перемирие. От имени человечества я прошу перемирия. Вы не нападаете на людей. Мы не трогаем вас. Возможно, мы даже сможем совместно бороться против фараонов». «Против кого?» — удивился Интакт. «Ну, против вселенной 245». «Тогда вы поможете нам бороться и против Вселенной-13?» «Это вряд ли», — сокрушенно покачал головой я. «Я, конечно, попытаюсь с ними поговорить, но это представляется мне маловероятным. Все-таки на серверах, или как это у вас называется, сейчас хранится множество сознаний, которые не могут сейчас переродиться. И у меня есть на них определенные планы. Так что еще одно мое условие — вы прекращаете уничтожать информационные станции». «Это неприемлемо», — вскочил Интект. «Человек, ты забываешься!» Я пожал плечами. «17%, уважаемый. Всего лишь 17%. Да, ты теперь машина, всего лишь наполовину. Но, думаю, такая вероятность вряд ли устраивает твой положевой мозг. А я предлагаю резко поднять эту вероятность. Не разбираться с ересью. Простите, с системой мы будем уже после окончания войны». Я все-таки являлся приверженцем старой восточной мудрости. За время войны либо Ишак сдохнет, либо подишах «А ведь где-то там...» — Алекс махнул рукой на обзорный экран. «Есть еще вселенная 976, которая придет рано или поздно. И жопой чую, что скорее рано, чем поздно. И жопа у кого-то сильно подгорит. Я даже знаю, кого. Подсказка. Не только у меня». Интекты опять подвисли, совещаясь. «Хорошо. Мы согласны на перемирие до полной победы над Вселенной 245. Но мы хотим, чтобы вы понимали, мы делаем это не из страха перед человечеством. Ваш психический фон показывал, что вы несколько приукрасили ваши возможности». Он уперся в нас своими неживыми глазами, но два покерфейса и синхронное пожимание плечами были ему ответом. «Еще есть причина. Как я говорил раньше, наша раса называется Польфы. Для противостояния нашим угнетателям Вселенной-8 нам пришлось внести серьезные изменения в свои тела. Ведь оружие системы было мощнее и лучше, чем наше. Именно поэтому мы должны были оставить себе возможность использования его. Но за могущество мы заплатили тяжелую цену. Мы принесли огромную жертву ради свободы, Нас осталось малым, мы потеряли способность к размножению. Мы очищали космос от заразы, и это был смысл нашей жизни. Да-да, похоже, спич мне задвинули ранее. Однако, захватив несколько комплексов по воспроизводству на ваших планетах, мы смогли провести несколько экспериментов. И сейчас будущее нашей расы не выглядит таким мрачным. В том числе из-за этого наш обычный холодный разум склоняется к сотрудничеству с вами. Мы, возможно, сможем существовать дальше. Я и ниндзя заинтересовано слушали. «Встань туда!» — он ткнул пальцем в угол. Я посмотрел. «Опять угол? Серьезно?» «Мы планировали сегодня уйти на своих двоих, если вы не против». Тут открылась дверь, и зашли еще две зеленые фигуры. «Никто вас убивать не собирается!» — раздраженно заметил Интект. — Мы хотим представить вам двух наших представителей, которые полетят с вами. Дабы упростить коммуникацию, с вами полетят наши новые дочери, будущее нашей расы. Мы заинтересованно уставились на закутанные в плащи фигуры, которые как раз сбросили эти плащи. — Да ладно! — Эльфийки! — пробормотал я. — Сиськи! У Алекса, кажется, потекла слюна из уголка рта.